«Это все моя болезнь виновата!» — жалобно промямлил он. «Ладно уж!» — буркнула тетка Сибо. И ушла, оставив смущенного Понса во власти раскаяния, умеренного крикливой преданностью своей сиделки, винящего во всем себя одного и даже не подозревающего, какие тяжелые последствия могло иметь для такого больного, как он падение на пол. На лестнице тетка Сибо встретила Шмуке, шедшего домой. Скорей, сударь, у вас не все ладно, господин Понс с ума сходит. Понимаете, вскочил голый с постели, побежал за мной и растянулся во всю длину. А спросите его, в чем дело, и сам не знает, ему плохо. И ничем я такого буйства не вызвала, разве что разволновала его разговорами о любовных проделках в молодые годы. Кто этих мужчин поймет? Старики? А туда же? Не надо мне было перед ним своими руками хвастаться. У него глаза так и загорели, с одно слово «брулианты». Шмуки слушал тетку Сибо так, словно она говорила по-китайски. «Я с ним надорвалась, теперь, может, на всю жизнь калекой останусь». И тетка Сибо, почувствовав, что у нее немного ноет поясница, сразу сообразила, какую можно извлечь из этого выгоду, и так разохала, словно у нее и вправду отнялись ноги. «Такая я дура!» Увидела его на полу, схватила в охапку, как ребенка, и отнесла на кровать. Да, а теперь чувствую, что надорвалась. Плохо мне. Пойду домой, а вы посидите с больным. Мужа я пошлю за господином Пуляном, пусть меня посмотрит. Лучше умереть, чем на всю жизнь калекой остаться. Тетка Сибо схватила, за перила и сползла с лестницы, согнувшись в три погибели, и так громко охая, что испугавшиеся жильцы, выскакивали на площадку. Шмуке поддерживал больную и со слезами на глазах расписывал всем ее преданность. Вскоре не только весь дом, весь квартал говорил о великом подвиге мадам Себо, который якобы надрвалась чуть не до смерти, подняв на руки, словно ребенка, одного из стариков-щелкунчиков. Вернувшись к понсу, шмуке рассказал ему о тяжелом состоянии их верной домоправительницы. И они с ужасом глядели друг на друга. Что мы без нее будем делать? Шмуке, видя, как изменился понс, после своей выходки не решился его пожурить. Проклятие без делюшки. Лучше бы би они били сгореть, ведь мой друг из-за них чуть не стал погибать, воскликнул он, узнав от понса, чем была вызвана его прогулка. Ти не доверял мадам Зибо, Когда она на нас свои сбережения тратит. Ой, как леха, Но во всем есть виновата болезнь. Ах, эта болезнь! Я изменился, сам чувствую, сказал Понс. Я не хочу, чтобы ты страдал, доброй мой Шмуки. Врачи на меня, сказал Шмуч, — А к мадам злибо не придирайся. Доктор Пулен в несколько дней излечил превратницу уже собралась остаться на всю жизнь коллегой, и после этого чудесного излечения слава его в квартале Море необычайно возросла. Понсу доктор Пулян объяснил свою удачу прекрасным организмом больной, который к великому удовольствию обоих стариков уже через неделю приступила к исполнению своих обязанностей. После этого приключения влияние превратницы, тиранически взявшей в свои руки бразды правления, увеличилось вдвое, как за эту неделю щелкунчики наделали долгов, с которыми расплатилась она. Тетка Сибо воспользовалась этим обстоятельством и получила, и, надо сказать, без всякого труда, от шмуки расписку на две тысячи франков, которые, по ее словам, она на них издержала. Вот это доктор, сказала привратница Понсу, про господина Пуляна, он вас обязательно вылечит. Меня он от смерти спас, бедный мой Себо думал, что я уже не встану. Господин Пулен вам верно говорил, что пока я лежала, я все о вас вспоминала. Господи, молилась я, возьми меня и оставь в живых дорогого нашего господина Понса. Бедная, бедная мадам Сибо, из-за меня вы чуть не стали калекой. Да, не будь господина Пуляна лежать бы мне в сосновом ящике, от которого никто не уйдет. Что поделаешь, докатишься, До конца горки и кувырк, как говорил этот старый актер, надо быть философом. Ну, как же вы без меня управлялись? Шмуки не отходил от меня, но это отразилось и на нашей кассе, и на ученицах.